Глава 5. Чрезвычайное происшествие в деревне. На следующий день после посещения святой земли Филареалов я ходил к дяде оружейнику рассказать о случившемся, а как только вернулся в деревню, а, на фуми с возвращением. Малти сидела в моей гостиной как у себя дома. Даже не столько сидела, сколько возлежала на диване и смотрела на нас, свесив ноги, совсем расслабилась. Кого ты изображаешь, Малти? Карля, вы сильнейший страны мира. Действительно, сейчас уже никто не мог оспорить власть Миллера Марка. Однако смысл моего вопроса был в другом. Сейчас это действительно твой титул, но Рафталия вздохнула. "Раз так, вали работать", бросил я. "Но меня выходной. Что случилось, мальтитян? Ты сама на себя не похожа", продолжила Рафталия. "Отец сказал, что я, наверное, совсем замучилась с королевскими делами, он предложил мне расслабиться у тебя в гостях". «Потому что это единственное место, где я не думаю о работе». Действительно, во время нашей вылазки в параллельный мир Моэлти так или иначе занималась дипломатией и участвовала в бесконечных обсуждениях, так что я примерно представляю, о чём речь. Но это всё равно не повод валяться на диване у меня дома. Тем более, что это повод посмотреть, как идут дела у Наафуми, одного из героев нашего мира. «Узнаю мышление, подонка». Он умудрился совместить в выходной уставшей дочери с очередной попыткой выдать её за меня и демонстрацией всему миру наших близких отношений. Причём на первый взгляд, это рабочий визит королева-героя, не подкопаться при всём желании. Да уж. Падонок стал жутким стратегом с тех пор, как взялся за ум. Хочется, чтобы он поубавил пыл, потому что если в Шилтвельт узнают об этом, то начнут заваливать предложениями брака. Хотя, возможно, меня от этого защитит присутствие Фаура. Ладно, я понял. Но где Фира? Как ни странно, Молти находилась в гостиной одна. Возможно, Фюра сидит у себя в комнате, но неужели она может оставить личную подругу одну и вести себя тихо? «Братец Фаур, попробуй, что я приготовил!» «Чё ты ко мне лезешь?» «Иди лучше к герою Щита, он лучше меня оценит». «Мне духу не хватит предложить сразу ему. Я хочу сначала попрактиковаться на тебе». «Да что вы все ко мне привязались?» «Лучше бы сестрицу Садину просили!» «Но её сейчас нет. Наверняка она пьянствует на острове и вернётся только, когда её позовёт братец Щита». Нас донёсся разговор за окном. Похоже, в деревне как обычно кипит жизнь. Я стараюсь не думать о том, чем там занимаются рабы. Важно, что среди них нет Фира, но если она не там, у несмелти, то где? Герой, как я увидел Фиротян, поэтому она сбежала. Я пыталась остановить её, но не смогла. Поэтому крикнула в догонку, что потом встретимся дома у Нафуми, или глад дыхать. А, её до сих пор нет, да? Матаёсу не исправим. А Фира можно понять. От такого фанатичного преследования становится не по себе. Я знаю, о чём говорю. Сам пережил это с Мадраконом и Атлой. Конечно, приятно быть любимым, но Матаясу... Матаясу просто больной. Поэтому я сижу тут и наслаждаюсь свободным временем в ожидании ферротян. За последнее время я посетила столько заседаний, что совсем замучилась. И расслабиться тоже не могу, потому что постоянно остерегаюсь и биться прочих интриг. Такая вот она. Жизнь королева крупнейшей страны мира. У нас в деревне она точно может не бояться нападения. За этим следят рафообразные, как и Рафталия, они в совершенстве владеют магией иллюзией и мигом обнаружат чужака, как бы он не пытался скрываться с помощью заклинаний. Как бы другим странам не хотелось, они не смогут подослать сюда убийц. К тому же Мелти как-то раз уходила тренироваться к Фитории вместе с Фира. Сейчас я уже понимаю, что королева Филариалов сделала её сильнее с помощью метода Звёздного Кнута. Теперь Мелти легко даст отпор любому обидчику, кроме героев. Поэтому единственное, кого я сейчас стоит опасаться, это людей и сестры Сейн. Благодаря моему отцу континент кое-как объединился, но мы всё равно живём в опасное время. Хотя мы постарались устранить всех, кто имел отношение к Такту, некоторые из его сторонников могли избежать смерти и теперь вынашивают планы мести. Поэтому мы до сих пор настороже. Не говоря уже о том, что есть и другие люди, которым выгодна смерть Мелти. Правда, король Мудрец обожает свою дочь так что её убийца пожалеют о том, что вообще появились на свет. С другой стороны, вторая его дочь вообще объявлена в розыск везде, где только можно, но, сдаётся мне, подонок её уже даже за родственницу не считает. «Тяжело тебе, Мэл Титян. Тебе должно быть не легче, Рафталиасан. По-моему, тебе как раз пора навестить, Кутенро». «Возможно, ты права. Но я хотела бы, чтобы этим занимался Руфт. Всё бы хорошо, но по бумагам его казнили. Напомнил я». Тебе хотя бы ради приличия надо подождать несколько лет, прежде чем сваливать тебя с насту на других. А жаль, парень толковый. Ставила Мелти. Он уже освоил мелорамрский язык и всё схватывает на лету. Всё-таки не зря он родственник Рафталии. Затем Мелти рассказал о том, как Крофт себя вёл в наше отсутствие. На самом деле его сделали лишь помощником, чтобы он наблюдал за работой королевы. Однако он раньше и сам был правителем, поэтому быстро понял все обязанности Мелти-подонка. Вскоре он начал вовремя подавать нужные документы, вовремя менять доски, имел на совещаниях и так далее. К тому же он тоже чует убийц и видит насквозь лазутчиков. «Я очень рада, что ты так хвалишь Руфта, хотя у меня на этот счёт смешанные чувства. Он обаятельный, особенно его зверочеловеческая форма. Я часто играю с его шерстью, когда мне скучно». Мне кажется, Эли Молти посмотрела на Рафталию с жалостью в глазах. «А чего её жалеть?» Ну давайте лучше радоваться, что Рофт развивается и благодарить родословную Рафта за такие впечатляющие успехи. Ещё он всё чаще задаёт такие вопросы, что я не могу ответить, и это приходится делать отцу. И даже он иногда не знает, что с ним делать. Поэтому он просило узнать о твоих планах на Рофта. Хмм, я хотел, чтобы он сам выбирал свой путь. Но с другой стороны, есть страна, которой Рофт когда-то правил. Да, в те времена его окружали мерзавцы, но сейчас всё изменилось. Руфт и сам научился быть королём, так что, по-моему, Рафталия должна остаться правительницей только для вида, отдав настоящую власть Руфту. Пусть Рафталия и Руфт вместе решают, как будет. «Вы сейчас про будущее Кутенро?» «Ага». «А-а-а...» Вздохнула Рафталия. Лично я после окончания волн собираюсь вернуться в Японию и в идеале взять с собой Рафталию, а Кутенро оставить Руфту. Можно сказать, сейчас под это уже закладывается почва. «Так что, Мелти, подонок что-нибудь сказал?» Мы полагаем, в этом мире могут скрываться союзники Суки, в том числе сестра Сейн. Пока что всё в целом тихо. В тоё отсутствии мы столкнулись с мелкими мятежами моих политических противников, но и только. Видимо, и правда, мелкими, раз нам о них не докладывали. Вчера в Фабре была небольшая стычка возле нового шеатца, но он всё равно не был уверен, стоит ли о ней докладывать. В мире происходит много событий, и не всегда понятно, за которыми из них стоят враги. Иногда в литературе так и хочется сказать героям «Вы не видите, что вокруг происходит? Вы совсем придурки?» Я и сам так говорил, но теперь знаю, как герой ответил бы читателям. «А вы сами неужели присматриваетесь ко всяким мелким изменениям в вашей жизни?» Скажем, вы сегодня нашли перед дверью камешек, которого не было вчера. Подозрительно? Если да, то вы, наверное, Шерлок Холмс. Конечно, если поискать, то всегда можно найти преступление, которое нужно раскрыть. На нынешний Милоромарк такая крупная страна, что в ней счёт идёт даже не на сотни, а на тысячи происшествий в день. Найти среди них важные для нас – задача непосильная. Если что-то вызвало подозрение подонка, в этом стоит разобраться. У него такая интуиция, что он может дать фору ясновидящим. Вот он точно похож на литературного героя, какого-нибудь легендарного полководца. Но мой отец хочет, чтобы вы сейчас копили силы. Неудивительно. Вполне может оказаться, что враги на самом деле напали на мир Китзуны. Вдруг нас обманули, и в эту самую секунду люди сестри Сейн штурмуют другое измерение. Думаю, нам стоит для начала подождать пару недель и оценить обстановку. К тому же это даст нам время поднять уровень и обменять его на усиление врождённых талантов. Кстати, Мэлти, ты ведь приехала с ночёвкой? Да. Раз так, сходишь с нами на охоту? Но я пока не настолько обнаглела, чтобы весь день валяться на диване. Афера будет? Если она умудрится сбежать от Матаясу, я её позову. Как жестоко. Рафо! Но когда мы уже почти обговорили сегодняшние планы... Рафо! Шерсть Рафтян вдруг стала тыбом, а сама Шикигами заозиралась по сторонам. Мы, конечно, озадачились, но на всякий случай встали в боевые стойки, а затем... «И вот они! Немедленно убегай!» Неизвестно откуда раздался голос сестры Сэйн. «Чего?» На меня вдруг навалилась чудовищная тяжесть. «Нафами сама? Что с вами?» Неужели сестру Сэйн слышал только я? Вдруг дверь распахнулась, словно её выбили ногой... Внутри вбежала караулившая возле дома Сейн. По полу пробежали искры. Судя по ним, снаружи включилось какое-то магическое поле. Такие же поля своими заклинаниями светилищами создают гелион, мой дракон и фюра, но это было намного мощнее, и, скорее всего, на крыло всю деревню. А, что происходит? Что это? Снаружи послышались голоса жителей деревни. Скорее наружу. Есть. Я выскочила из дома, приключаясь на боевой щит и готовясь ко всему. Понятия не имею, что случилось, но я готов защищать Рафталию и Мелти до конца. Мелти, будь готова бежать в случае чего. Знаю. Стоило нам выскочить из дома, как в самом конце деревни собрались молнии, и всё поглотила ослепительная вспышка. В следующий миг мы ощутили невесомость, по счету пробежали искры. Я чувствовал, как оружие отбивает нечто. Что это? Точно так же отреагировали швейный инструмент Сейн и кота на Рафталии. Наконец я сумел открыть глаза, пару раз моргнул, огляделся и не увидел никаких изменений. Я по-прежнему посреди своей деревни. «Что это было? Я чуть не ослеп!» «Ага». Фоуэр и Килл стояли, держа имю за плечи, остальные протирали глаза и ошлело моргали. Я снова осмотрелся, но деревня и правда ничуть не изменилась, зато всё, что около неё... «Слушай, братец, а с каких пор у нас горы рядом с деревней?» А вот так у нас появились наглядные доказательства того, что случилось нечто необычное. Как это понимать? Знакомый пейзаж изменился до неузнаваемости. Рядом с деревней появились незнакомые горы и лес. Я тут же использовал щит портала и увидел, что из списка пропали все точки, кроме деревни. Никто из нас пока не понимал, что произошло.